Удовлетворение. Это было милое письмо. Любое письмо, в котором тебе в постскриптуме передают машину, не может не радовать. Но, признаюсь, прочитав его, я почувствовала себя опустошённой. и беспокойной. И только больше запуталась. Мне осталось недолго. «Что ж, это хоть что-то объясняет», — поняла я пока моё сердце бешено колотилось. Она знала, что погибнет, но она не упомянула о болезни и не дала никакой иной причины, а на суицидальную записку письмо было совсем не похоже. Кто-то когда-то сказал мне, что умереть счастливым — это умереть удовлетворённым. Жить так, будто сидишь за изысканным ужином. Поглощаешь его, наслаждаешься каждым блюдом так, что когда встанешь из-за стола, Будешь сыт и доволен каждым кусочком, но не слишком опечален, что еды не осталось. И казалось, что Кристина после посредственной закуски в итоге получила отличное основное блюдо и десерт и покинула эту планету удовлетворённой. Я перечитала её рекомендации. Мне почему-то показалось, что это не просто советы. Эти места что-то означали, но что именно я пока ещё не понимала. И хотя я была едва ли в настроении разыгрывать из себя туристку, я решила, что приму то, что она написала, или хотя бы половину из этого, всерьёз. Я внимательно перечитала написанное. Многое пришлось исключить сразу же. Ни при каких обстоятельствах, например, я не собиралась нырять с аквалангом. Я была абсолютно уверена, что это не рекомендуется людям 72 лет даже с новыми ногами, которые вряд ли будут когда-нибудь танцевать. В конце концов, я не танцевала с 1992 года. И к чёрту водоросли. Я чувствовала себя самым древним живым организмом на Земле. Кое-что действительно выделялось в письме. Часть про «Откройся новому». Полагаю, это вполне естественное выражение. Особенно, когда упоминаешь подводное плавание. Но вдобавок фраза будто какие-то странные истории правдивы, да разбросанные по дому книжки про космос, все это заставило меня задуматься: не слишком ли много кристина употребляла веществ, не погрузилась ли она в какую-то мистическую чепуху, помнится она и раньше верила в гороскопы. Но я слишком скоро на осуждение. это стало моей дурной привычкой, пока я безвылазно жила одна в своем коттедже. Я успокоилась и отправилась в спальню. Распаковала чемодан. Шкаф, как и остальная мебель, был довольно потрёпанный. На дереве виднелись царапины. Первый я вынула пижаму. Она занимала примерно 28% чемодана. Это была пижама Карла. Я не могла её оставить или выбросить. Я нуждалась в ней даже в жарком Средиземноморье. После смерти Карла я часто утыкалась в неё лицом. Когда я надевала её, мне почти казалось, что он меня обнимает. Смешно, понимаю, но всё в какой-то момент жизни становится смешным. И ещё я взяла с собой рисунок Дэниэла, синюю птицу. Ту, что он нарисовал мне на день матери. На много лет висела у нас в рамке, и я хотела взять хоть что-то от него с собой. Распаковка вещей успокаивает Морис. Советую тебе сразу бережно распаковывать вещи, когда приезжаешь на новое место. Это создаёт ритуал — порядок в новизне. Так что я разобрала одежду так бережно, будто проводила чайную церемонию для императора династии Мин. Не знаю почему, я удивилась Кристининой одежде в шкафу. Может, мне казалось, что кто-то должен был её убрать? Наряды были броскими и пёстрыми теми, что улетают с вешалок в благотворительном магазине, когда туда приходят студентки. Было грустно видеть эти разноцветные ткани, плотно сжатые вместе, эдакой гармошкой ярких призраков. Целый спектр личностей, мне незнакомых. А потом, сложив в шкаф свою одежду, я поняла, какой тусклой она выглядела. Все эти приглушенно-кремовые, коралловые и сиреневые рядом с её жёлтыми вещами одеждой цвета индиго. Казалось неправильным держать их рядом. Будто я выложила поверх фруктового салата картофельное пюре. Затем я легла в постели и попыталась вздремнуть, но ничего не вышло. Ну, по правде, кажется, я прикорнула на пару секунд, но вскоре очнулась с болью в спине. Матрас не подошел, а мой разум все гадал, что она имела в виду, написав «Откройся новому». Машины пролетали по шоссе. Своеобразный белый шум, который меня убаюкивал. А я нуждалась в этом, пока гадала, что же всё-таки случилось с Кристиной. Почему она выбрала меня? Трудно объяснить, как я себя чувствовала. Уязвимой, пожалуй, и одинокой. Ночные клубы, пляжные клубы, роскошные виллы и закатные бары, ретриты для любителей йоги. Мегаотели рестораны с мишленовскими звездами, которыми был знаменит остров, могли с тем же успехом существовать в иной вселенной.